Глава вторая. Глава департамента спекуляций, жуликоватый мужчина лет 30 с хвостиком, шустро бегающими глазками, в присутствии которого захотелось спрятать все ценные вещи, оказался весьма странным. Я пришла в пиццерию, где была назначена встреча, сбежав из архива на несколько минут раньше обеда. Думала, успею перекусить, пока не придет мой собеседник. Но не тут-то было. Луиш сказал, что фон Зифин пришел около часа назад. Занял самый дальний столик в углу, который не просматривался от входа. И заказав кусок пиццы и кружку лимонада, так и не притронулся ни к тому, ни к другому. Подобное пренебрежение к еде оскорбило моего друга до глубины души. «Мэр Сью!» Фон зифин в широкополой шляпе, надвинутой на лицо и в плаще с высоким воротником, сидел, вжимаясь в угол, как будто бы старался, чтобы его никто не заметил. «Я здесь! Идите сюда!» С давленным шепотом позвал он меня к себе. А когда я подошла, недоумевая, что случилось с человеком, который в стенах мэрии, где мы договаривались о встрече, Показался мне вполне адекватным, заявил. «Здесь так много народу, и все на меня смотрят, узнают». Я мысленно хмыкнула, мол, кому он нужен, но кивнула. Мало ли какие то раканы у людей в голове. Раньше фон Зифин не казался мне настолько стеснительным. Но, может, у него фобия? «Вам не жарко?» поинтересовалась я, присаживаясь за стол. Лето было в самом разгаре, и я каждый день мечтала вести в городе новую моду и укоротить юбки хотя бы до колен. Но руки до этого пока не дошли, и приходилось носить Макси. «Мне приходится прятаться от людей», — сокрушенно вздохнул фон Зифин. «Должность, знаете ли, известность». Я снова кивнула. «Сомневаюсь, что народ пришел бы в экстаз, увидев живого главу департамента спекуляций. Ну ладно, в каждой избушке свои погремушки». Луиш, недовольно сверкая глазами в сторону главы департамента спекуляций, подошел к нашему столику и поставил передо мной тарелку с куском пиццы и кружку лимонада. Обиженно взглянул на фон Зифина, который при приближении моего друга еще плотнее закутался в плащ и еще ниже надвинул шляпу. «Невозможно никуда выйти», — сообщил он мне, когда Луиш отошел. «Видели, как он на меня смотрел?» Я только кивнула и принялась жевать пиццу. «Ну, чистый псих этот фон Зифин. Только непонятно, то ли у него мания величия, то ли мания преследования. «Меня узнают с детства!» Фон Зифин сдвинул шляпу на затылок и мазнул по мне взглядом, слегка задержавшись на серьгах, подаренных харашем. «Мой отец был самым известным в Ардоне вором, но он всегда мечтал, чтобы я не обносил дома богатых, а сам был таким богачом, чтобы жить в таком доме». И он отправил мальчишку сначала учиться в столицу, а потом и работать в мэрию. Конечно же, навыки незаметно забрать что-нибудь нужное ему пригодились на этой работе не меньше, чем образование. И господин фон Зифин быстро пошел вверх. Он чем-то страшно напоминал Вишу. Было между ними существенное отличие. Фон Зифин прекрасно понимал, что банальное воровство... Не всегда самый легкий и дешевый способ получить желаемое. Иногда выгоднее заключить сделку и честно следовать договору. «Понимаете, мэр Сью? Он снова машинально пробежал глазами по мне, на короткое мгновение задержавшись на сережках. «Велдиш рассказал мне, что благодаря вашим идеям он смог немного похудеть, не отказывая себе во вкусной пище. Еда, страсть Велдиша, и он не в состоянии отказаться от нее, даже зная, что неуемное чревоугодие грозит ему проблемами со здоровьем. Не зная, что надо было ему от меня, но начал он очень издалека. Я уже полчаса молча слушала и кивала, сжимая в руках пустую кружку, лимонад из которой я выпила еще в самом начале длинного рассказа фон Зифина. «О своей жизни. Я боялась поставить кружку на стол. Если мои руки будут свободны, то я первым делом сниму серги и спрячу их куда-нибудь подальше». Уж очень часто они привлекали внимание главы департамента спекуляций. Его взгляд то и дело задерживался на искрящихся камушках. «Вот и у меня есть такая страсть», — тяжело вздохнул Фун Зифин. И если вы поможете мне исполнить самую большую в моей жизни мечту, то я с радостью встану на вашу сторону в споре с господином фон Байроном». «Но я и не собиралась спорить с господином фон Байроном», – возразила я. «Всем известно, я всего лишь формальный мэр, но на самом деле городом управляет он». «Мэр Сью», – поморщился фон Зифен. «Городом сейчас не управляет никто. Господин фон Байрон занимается исключительно личным обогащением, как и вы, впрочем. Но в отличие от вашего заместителя, который просто забирает деньги из городской казны, вы их зарабатываете. И мне, признаюсь честно, ваша позиция нравится гораздо больше, и для города вы за эти месяцы «Сделали гораздо больше, чем фон Байрон, за всю свою жизнь». Я ничего не ответила. Посмотрела на дно пусто кружки, вздохнула. В чем-то фон Зифен был прав. Да что уже там? Фон Зифен во всем был прав. Беда Большого Куша не в том, что человек, который им руководит, думает о личном обогащении. Это, в общем-то, нормально. Все люди в первую очередь думают о себе. Беда в том, что обогащается он, забирая деньги из казны города и ничего не давая взамен. Он как будто бы берет деньги из тумбочки, не понимая, что тот, кто их туда положил, сделал это не просто так, а для того, чтобы в городе были хорошие дороги, чтобы не текли крыши, работали поликлиники, больницы и школы чтобы в городе было безопасно. А фон Байрон об этом даже не задумывается. Он считает, что горожане платят налоги в казну города просто так, потому что все так делают. А король? Зачем ему мост в Большом Куше, если он здесь ни разу не был? Незачем. А значит, можно забрать бабки себе. Но не лежать же им в тумбочке, то есть в казне города, без дела. Между тем фон Зифин продолжал свой рассказ, наконец-то приблизившись к самой сути. «Больше всего на свете, мэр Сью, я мечта о славе великого певца. Моя жена говорит, что я не дурно пою, а она...» Он скинул палец и многозначительно потряс им в воздухе. «В молодости пела в хоре». «Несколько лет назад я даже ходил на прослушивание в оперу в столице. Но там не поняли моего таланта и отказали. Им нужны теноры, а у меня роскошный бас. Вот послушайте». ифон Зифин пропел какую-то ноту. Я захлопала ресницами от удивления. «Ну, я, конечно, не специалист». Но роскошный бас ни с чем не спутаешь. То, что я услышала, совсем не было на него похоже. Впрочем, и на роскошный тенор тоже. Больше всего это было похоже на кошачий вопль, когда животное нечаянно придавили дверью. Так показалось не только мне. Все посетители насторожились и начали озираться по сторонам. А Луиш выглянул в зал, нахмурился, И пошел искать несчастного кота. Видите? довольно выдохнул фон Зифин. Все в восторге от моего пения, и я мечтаю выступать на сцене, чтобы все оценили мой талант, чтобы мое имя знали в каждом уголке Ордона, чтобы в честь меня называли детей, чтобы девушки плакали ночами в подушку, мечтая об одном только. «В моем взгляде...» «Но зачем вам это?» – удивилась я. «Хочу!» – пожал плечами фон Зифин. «Я всю жизнь этого хотел. Да, я понимаю, звучит немного пафосно, но я на многое готов ради того, чтобы моя мечта сбылась». Я смотрела на фон Зифина, выпучив глаза от удивления. «Даже если забыть про его исключительный талант, он уже сейчас прячется от людей. То что будет, когда его реально начнут узнавать на улицах и бегать за ним толпами?» «Вы уверены, что вам это нужно?» – еще раз спросила я. «Вдруг я что-то неправильно услышала, оглушенное несравненным пением фон Зифина» и попыталась убедить, что ему это вовсе и не нужно. «Вы представьте на минутку. Вам придется прятаться от навязчивых поклонников. Вас будут одолевать любопытные. Ваш дом будут осаждать сотни девиц, которые захотят непременно попасть к вам в постель. Про вас будут сплетничать, смешивая каплю правды и тележку лжи. А это еще здесь нет папарации! «Представляете, они лезли бы к вам в окна, копались бы в вашем мусоре, лишь бы найти что-нибудь такое, чем можно шокировать общественность!» Пока я говорила, глаза Фунзифина Зифина разгорались все сильнее. Он смотрел на меня так, как Велдиш, когда я рассказывала о кулинарных изысках нашего мира. «Да, да, да!» Восклицал он после каждого моего предупреждения. «Я хочу, чтобы было так, мэр Сью! Вы можете помочь мне добиться такой славы? А преследователи, я уже привык от всех прятаться». Я категорически не понимала этого человека. «Категорически?» Вздохнула, поставила-таки кружку на стол. Тоскливо оглядела пиццерию и сказала, «Мне надо подумать, я сообщу вам о своем решении завтра утром». Я, конечно же, не собиралась соглашаться, но если даже столичный театр отказал ему, потому что им не подошел роскошный бас фон Зифина, то мне тем более не стоило говорить правду. Никто не называет пением, «Кошачьи вопли! А вот так сходу придумать весомый повод для отказа я не смогла. Я же не директор театра!» Афон Зифин, услышав мои слова, расплылся в довольной улыбке. «Очень рад, мэр Сью, что мы с вами договорились. А то, признаюсь, я планировал провести выездную проверку на вашей фабрике». Поговаривают, что вы продаете макароны с нарушением законодательства. Я, конечно, не сомневаюсь, что у вас все хорошо, но не отреагировать на жалобу не могу. Меня аж перекосило. Я растянула губы в улыбке, пытаясь замаскировать кислое выражение лица. Вот мерзавец! С него станется устроить нам с друзьями? «Хорошую жизнь!» И я решила. «Хорошо», — кивнула я. «Тогда не вижу смысла откладывать. Давайте проведем первую репетицию уже сегодня. С вас место, музыканты и танцоры. А я подумаю, как сделать так, чтобы люди вас слушали». «Отлично!» Фон Зифин засиял, как звезда. «Я рад» что мы поняли друг друга.